которым отличались некоторые члены его рода, в том числе старший сын Фердинанд, сводный брат Женни, в будущем прусский министр. Людвиг фон Вестфален дружил с плебеем, крещенным евреем Генрихом Марксом, и с любовью относился к его сыну. Всесторонне образованный Вестфален-старший преклонялся перед античной культурой. Гомер с детства заменил ему Библию. Он хорошо знал древнегреческую поэзию и философию, говорил на латинском, древнегреческом, французском, английском и испанском языках. Вестфален любил писателей прогрессивной романтической школы. Он часто читал Карлу и своим детям Гомера и Шекспира. Юный Карл полюбил Людвига Вестфалина как второго отца, а после окончания университета посвятил ему докторскую диссертацию. В обширной гостиной дома Вестфалинов, с картинами стен и заваленных рам на карла глядели предки Людвига фон Вестфалина, историю которых ему иногда в свободные вечерние часы рассказывал хозяин дома. К знатной аристократии относилась только мать Людвига Вестфалина, жени Петероу, происходившая из знаменитого шотландского рода. Аргайлой, воскрешенных на страницах увлекательных романов Вальтера Скотта. В память бабушки получила свое имя дочь Вестфалина Жени. Отец же Людвига Филипп был всего лишь чиновник при дворе герцога Брауншвейгского. Однако во время Семилетней войны Филипп, благодаря стечению многих обстоятельств, проявил блистательные способности, получил звание фельдмаршала и был произведен в дворяне. В лагере герцога он встретил молодую шотландскую аристократку, красавицу Жени Питтаро, и влюбился в нее. Они тогда далеко еще не были ровней, поэтому обручились тайно и обменялись клятвами. Она обещала ждать, он смести все препятствия. Исключительные способности Филиппа Вестфалина, мужество и знание военного дела, обеспечили ему дальнейшее быстрое продвижение. Герцог Брауншвейгский, руководивший операциями на западной границе Германии в войне с маршалами Людовика XV, сделал его своим тайным секретарем и военным советником. Вскоре он получил баронский титул и стал фон Вестфалином. Год спустя Филипп женился на Жени Петероу. Их сын Людвиг Вестфален во времена Наполеона из-за принадлежности к знаменитой шотландской фамилии был взят на подозрение французскими властями. В 1813 году его арестовали по распоряжению маршала Даву. После падения Наполеона Вестфален был назначен ландратом Зальцведеля, а в 1816 году правительственным советником в Трир. Здесь он ведал госпиталями, тюрьмами и благотворительными учреждениями. В начале 30-х годов Людвиг Вестфален был крепкий, высокого роста шестидесятилетний человек с красивой, мужественной головой. Он отличался от большинства представителей своего класса не только образованностью, но и прогрессивным мышлением. В известном смысле он был более прогрессивным человеком, чем отец Карла. Людвиг Вестфален пробудил у Карла любовь к литературе, особенно к Шекспиру. Он был хорошо знаком с утопическим социализмом «Сен-Симона», и в разговорах с Карлом старался заинтересовать своего юного друга личностью Сен-Симона и его учением. Трирская гимназия Фридриха Вильгельма, в которой Карл проучился шесть лет с 1830 по 1835 год, имела в то время выдающихся учителей. Директором ее был Йоган Виттенбах, один из образованнейших педагогов своего времени. Он преподавал историю и философию. Человек либерально настроенный, он считал необходимым воспитывать у юношей священную веру в прогресс и облагораживание. В гимназии Карл Маркс получил основательное образование. Он изучал древнюю, среднюю и новую историю, древние языки и философию, родной язык и французский, алгебру, геометрию, физику. В последнем выпускном классе Маркс штудировал по латинским подлинникам сочинения Цицерона об ораторах, анналы Тацита, Оды Горация, Платона, Фукидида, Гомера и Софокла он читал по-гречески. В курс истории немецкой литературы входили Гёте, Шиллер и Клопшток. Из французских писателей в последнем классе гимназии изучался Расин,